После «Грозы» Островского письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу. «Гроза очищает воздух» — физическая аксиома. «Смирение перед народную правдою» — слова Лаврецкого. «А что-то скажет народ» — Гоглевский разъезд. Письмо первое. Неизбежные вопросы. «Вот что скажет народ», — думал я, выходя из ложи в коридор после третьего действия «Грозы», закончившегося искреннейшим взрывом общего восторга и горячими вызовами автора. Премьера «Грозы» состоялась 2 декабря 1859 года в Александринском театре в Петербурге. Тургенев не был на премьере, но знал пьесу. 27 ноября на его квартире Островский читал «Грозу». Впечатление сильное, глубокое и, главным образом, положительно общее. Произведено было не вторым действием драмы, которое, хотя и с некоторым трудом, но все-таки можно еще притянуть к карающему и обличительному роду литературы, а концом третьего, в котором, к концу, Решительно нет ничего иного, кроме поэзии народной жизни, смело, широко и вольно захваченной художником в одном из ее существеннейших моментов, не допускающих не только обличения, но даже критики и анализа. Так этот момент схвачен и передан поэтически, непосредственно. «Вы не были еще на представлении». Но вы знаете этот великолепный по своей смелой поэзии момент, эту небывалую доселе ночь свидания во враге, всю дышащую близостью Волги, всю благоухающую запахом трав широких ее лугов, всю звучащую вольными песнями, забавными тайными речами, всю полную обаяние страсти веселой и разгульной и не меньшего обаяния страсти глубокой и трагически роковой. Это ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал тут. И это-то именно было всего сильнее почувствовано в произведении массою, и притом том массою в Петербурге, диви бы в Москве, массою сложную, разнородную, почувствовано при всей неизбежной, хотя значительно меньшей против обыкновения, фальши при всей пугающей резкости Александринского выполнения». Для меня лично, человека народ верующего и давно, прежде всего Лаврецкого, воспитавшего в себе смирение перед народной правдой, понимание и чувство народа составляют высший критериум, допускающий над собой в нужных случаях поверку одним, уже только последним, самым общим критериумом христианства. Не народ существует для словесности, а словесность в самом обширном смысле то есть как все многообразное проявление жизни в слове для народа. И не словесностью создается народ, а народом словесность. Всякая же словесность, которая думает создать или пересоздать народ. Но здесь я лучше пока место остановлю речь свою и не докончу мысли, как Гамлет не доканчивает фразы «Если солнце зарождает червей вдохлой собаки». Накануне представления «Грозы» я долго говорил с вами о многом, что для меня и, судя по симпатии вашей к разговору, для вас самих составляет существенное верование по отношению к искусству и к жизни. Я собирался было писать к вам ряд писем, в которых с возможную и нужную не для вас, конечно, а для других читателей ясностью с возможную и совершенно ненужную, но считающуюся за нужную в наше, отвыкшей от отвлеченного мышления время отчетливостью, изложить положение и логически жизненные последствия этого общего взгляда на искусство и отношение искусства к жизни, который я не раз называл идеально художественным. Взгляд этот не новый какой-нибудь. И, стал быть, я не имею претензий называть его моим взглядом, называю же я его так, то есть идеально художественным, в Впротивоположность двум другим. Первое. Взгляду, присвоившему себе в недавнее время название реального, но в сущности теоретическому, расстилающему бедную жизнь на прокрустого ложа, подчиняющему ее более или менее узкой теории, то есть совокупности последних результатов, добытых рассудком в последнюю минуту современной жизни. И второе взгляду, присвоивающему себе название эстетического, проповедующему свое дилетантское равнодушие к жизни, к ее существенным вопросам, во имя какого-то искусства для искусства, а потому гораздо более заслуживающему название взгляда материального, грубо ли материального, тонко ли материального, это совершенно все равно. Естественно, что противополагая идеально художественный взгляд эстетическому в таком смысле, Я не думаю ставить искусству какие-либо внешние цели или задачи. Искусство существует для души человеческой и выражает ее вечную сущность в свободном творчестве образов, и поэтому самому оно независимо, существует само по себе и само для себя, как все органическое, но душу и жизнь, а не пустую игру имеет своим органическим содержанием. Вместо развития этих общих основ... Вместо задуманных было мною чисто философских бесед, которые откладываются на неопределенное время, но все-таки, если накипят когда-нибудь, то будут обращены к вам, я весь под влиянием живого и со всеми его недостатками истина, могущественного, художественного явления. Решился повести с вами многие и долгие речи об Островском и значении его поэтической деятельности, речи, которые прежде всего и падче всего будут искренни, то есть будут относиться к самой сущности дела, а не к чему-либо постороннему, вне дела лежащему, и самое дело намеренно или ненамеренно затемняющим Если некоторые из основных положений и последствий идеально художественного взгляда в применении к рассматриваемым явлениям потребуют по существу самого дела довольно подробного развития я буду без опасения отдаваться таким требованиям по весьма понятному желанию быть совершенно понятным моим читателям По поводу этого я позволяю себе сделать небольшое чисто личное отступление. Признаться вам откровенно, жалобы на непонятность моего обычного изложения мне серьезно надоели. Ибо я, как человек убеждения, позволяю себе дорожить моим убеждениям. Григорьев выслушивал упреки в том, что сумбурно мыслит и непонятно излагает свои мысли и от близких друзей. Например, всего за несколько месяцев до этого, как была написана эта статья, у него на этой почве произошла ссора с Яковом Полонским. Убеждение, если оно действительное убеждение, покупается по большей части ценою умственных и нравственных процессов более или менее продолжительных переворотов в душевном организме, процессов и переворотов, не всегда, как вы знаете, легких, они приходят с ветра. В ком есть сильная потребность высказать свои убеждения, в том очень естественное желание, чтобы с ними, с этими, составляющими нравственную жизнь человека убеждениями, или соглашались, или, что точно так же важно, спорили. До сих же пор... Я еще не имел удовольствия спорить как ни с кем из теоретиков, так ни с кем из эстетиков. Готовы с полной искренностью сознаться в грехе, некоторые темноты изложения и некоторые излишней привязанности к анализу, я остаюсь, однако, при убеждении, что умственной лени, лени мыслить и следить за развитием чужой мысли не надо по-настоящему баловать ни в себе, ни в других сжатые формы философского изложения, разумеется, там, где они нужны, заменяют собою целые страницы резонерства, хотя, конечно, требует от читателя самомышления вовсе резонерством нетребуемого. Не отступаясь поэтому, нисколько от права предполагать в моих читателях способность мыслить и следить за развитием чужой мысли. Я в настоящем случае постараюсь только, сколь возможно, избегать сжатых формул и терминов, «философии тождества», но счел бы грехом заменять их резонерством. Философия тождества, поздняя философия Шеллинга, оказавшая на Григорьева большое влияние. Резонерство решительно противно всякому, чье мышление осиливает истины, хоть немного более сложные, чем дважды два-четыре. «Есть мышление, да и не женские только, вы этого, к сожалению, не договорили», в которых дважды два дают не 4 а стеариновую свечку. В романе Тургенева Рудин, ненавистник Пегасов, уверял, что женщина может сказать «дважды два стеариновая свечка». Вот для этих-то мышлений созданного в особенности резонерства шевеляя и раздражая умственное слострастие, резонерство. Этот процесс без результатов — это истинное единственное искусство для искусства, тем хорошо, что и на дело как будто похоже, то есть дает известную степень наслаждения, да и к делу ни к какому не ведет, то есть не требует от занимающихся им ни умственных, ни нравственных самопожертвований. «Истина философская, как изящное произведение», связана с известной целостью. Есть органическое звено целого мира, и целый мир в ней просвечивает, как в целом, неделимым. Если душа ваша приняла ее, вас объял уже целый мир, необходимо связанных с нею мыслей. У нее есть связи, родство, история, и вследствие этого неотразимое, влекущие вперед сила, сила жизни. Резонерство — это догеротип. Случайный, сухой, мертвый, Ни с чем разумно не связанный умственный трутень, умственный евнух, порождение морального мещанства, его любимое чадо, высяженное им как гомункулус Вагнером. Позволив себе по крайней необходимости это небольшое вступление и облегчившее несколько душу и излияние моей глубокой ненависти к резонерству столь нравящемуся большинству, перехожу к делу. Я собираюсь, как я сказал, повести с вами долгие и совершенно искренние речи о значении деятельности Островского по поводу его последнего произведения, возбуждающего по обыкновению, как и все предшествовавшие, различные толки, иногда и даже очень часто совершенно противоположные, иногда умные, иногда положительно дикие, но во всяком случае большую частью неискренни то есть к делу не относящиеся, а по поводу дела, высказывающие те или другие общественные и нравственные теории критиков публицистов. Критики публицисты вообще – люди высшей степени, благонамеренные, проникнутые самым законом и серьезным сочувствием к общественным вопросам. Теории их, если подлежат спору во многих пунктах, как всякие теории, но, тем не менее, проводя последовательно известные точки зрения на жизнь, содействуют необходимо к разъяснению существенных вопросов жизни. Но дело-то в том, что эти теории, как бы умны они ни были, из каких бы законных точек ни отправлялись – В художественном произведении следят, да и могут следить только ту жизнь, которую видится с известных точек, а не ту, которая в нем, если оно есть истинно художественное произведение, просвечивается всем своим многообъемлющим и в отношении к теориям часто ироническим смыслом художество как дело синтетическое дело того что называется вдохновением захватывает жизнь гораздо шире всякой теории так что теория сравнительно с ним остается всегда назади так оставил назади последнее произведение островского все теории по видимому столь победоносные и пояснеблистательно высказанные замечательно дровитым публицистам современника в статьях о темном царстве Статьи эти наделали много шуму, да и действительно, одна сторона жизни, отражаемой произведениями Островского, захвачена в них так метко, казнена с такой беспощадной последовательностью, заклеймена таким верным и типическим словом, что Островский явился перед публикой совершенно неожиданно обличителем и карателем самодурства. «Оно ведь и так?» Изображая жизнь, в которой самодурство играет такую важную, трагическую, в принципе своем и последствиях, и комическую в своих проявлениях роль, Островский не относится же к самодурству с любовью и нежностью. Не относится с любовью и нежностью, следственно, относится с обличением и карою. Заключение прямое для всех любящих подводить мгновенные итоги под всякую полосу жизни, освещенную светом художества, для всех теоретиков, мало уважающих жизнь и безграничные тайны, мало вникающих в ее иронические выходки. Прекрасно. Слово Островского обличения самодурства нашей жизни. В этом его значение, его заслуга как художника. В этом сила его, сила его действия на массу, на эту последнюю для него, как для драматурга, инстанцию. Да точно ли в этом? Беру факт, самый яркий, не тот даже, с которого я начал свои рапсодии, а факт, только возможный. Увы, когда-то, наконец, возможный, беру возможное или, пожалуй, невозможное представление первой его комедии «Свои люди сочтемся». Царская цензура много лет запрещала постановку пьесы «Свои люди сочтемся» 1849 год на сцене. Премьера состоялась ровно через год после напечатания этих строк, 16 января 1861 года в Александринском театре. Остроумный автор статей «Темное царство» положительно, например, отказывает в своем сочувствии Большову, даже и в трагическую минуту жизни этого последнего. Откажет ли ему в сожалению и стал быть известным сочувствием масса, публицист, до чего не доведет человека теории почти что стоит на стороне липочки, по крайней мере, она у него включена в число протестанток и протестантов в быту, обуреваемым и подавляемым самодурством. Спрашиваю вас, как масса отнесется к протестантке липочки, поймет ли она липочку как протестантку? Григорьев, очевидно, успел забыть содержание Добролюбовской статьи, ибо его изложение идей критика протестантка Липочка, а далее пойдет речь о протестантках Матрёне и Савишне и Марии Антиповне из семейной картины, по меньшей мере неточно В действительности в статье Добролюбова говорится об уродующем воздействии самодурства на Липочку, Марию Антиповну и других героинь, что порождает в их характерах не протест, а лицемерие черствость и новое самодурство. В других комедиях Островского симпатии, антипатии массы также точно разойдутся с симпатиями и антипатиями господина Бова, как постараюсь я доказать фактами и подробно впоследствии. А ведь это вопросы неотразимые. Островский прежде всего драматург, ведь он создает свои типы не для господина Бова, автора статьи о темном царстве, не для вас, не для меня, не для кого-нибудь, а для массы, для которой он, пожалуй, как поэт ее, поэт народный, есть и учитель, но учитель с тех высших точек зрения, которые доступны ей, массе, а не вам, не мне, не господину Бову, с точек зрения ею, массы, понимаемых и ею разделяемых. Поэт, учитель народа только тогда когда он судит и рядит жизнь во имя идеалов, жизни самой присущих, а не им, поэтам сочиненных. Не думайте, да вы, вероятно, и не подумаете, чтобы массу и здесь звал я одну какую-либо часть великого целого, называемого народом. Я зову массу и чувством массы то, что в известную минуту сказывается невольным общим настроением, вопреки частному и личному, сознательному или бессознательному настроению, в вас, во мне, даже в господине Бове, наряду с купцом из-за праксия наряда. Это что-то, сказывающееся в нас, как нечто физиологическое, простое, неразложимое, мы можем подавлять в себе разве только фанатизмом теории. Зато посмотрите, какие следствия производит насильственное подавление в себе этого простого физиологического чувства. Полюбуйтесь, как души молодые и горячие, увлеченные фанатизмом теории, скачут по всем по трем вдогонку за первыми высказавшими известным положительным образом известную, имеющую современное значение теорию, и не только в догонку, а в перегонку, ибо теория есть идол неумолимо жадный, постоянно требующий себя новых и новых жертвенных треб. Имеете ли вы понятие о статейке, появившейся в Московском вестнике по поводу грозы Островского? Имеется в рецензия Пальховского Гроза Драма Островского. Московский вестник, 1859 год, номер 49. Действительно, юный рецензент вульгаризировал идеи Добролюбова о темном царстве и истолковал образ Катерины как сатирический и отрицательный. Позднее Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве» резко и иронически отзовется об этой статье Польховского. Статейка принадлежит к числу тех курьезов, которые будут дороги потомству, и даже весьма недалекому потомству, будут им отыскиваемы, как замечательные указания на болезни нашей напряженной рабочей эпохи. Автор ее еще прежде удивил читателя неистово напряженную статьей о русской женщине по поводу ломаной натуры, если натурой называть это можно, Ольги в романе «Обломов». Статья Польховского о русской женщине по поводу романа господина Гончарова-Обломов посвящается исключительно женщинам-читательницам «Московский вестник» 1859 год, номер 28, содержала наивные советы женщинам немедленно бросить хозяйственные хлопоты и заняться нравственным и интеллектуальным воспитанием мужчин. Нелепо усматривать в такой статье воздействие идей Добролюбова, как это ниже делает Григорьев. Но удивление, возбуждаемое статейкой о грозе, превосходит многими степенями удивления, произведенное прежнюю. С какой наивную, чисто ученую, то есть мозговую, а не сердечную верую, юный, по всей вероятности, рецензент московского вестника, усвоил остроумную и блистательно высказанную теорию автора статей «Темное царство»? Не знаю, стал ли бы у самого господина... Бова столько смелой последовательности в проведении его мысли, как у его ученика Исиида. Даже сомневаюсь, чтобы стало. Автор статей «Темное царство», судя по зрелому, мастерскому его изложению, человек взрослый, даже готов подозревать, что господин Бов втихомолку хохочет над усердием своего Исиида. Втихомолку, потому что хохотать явно был бы недобросовестно со стороны господина Бова. Ведь его же добром, да ему же челом. Ведь рецензент московского вестника, собственно, только прилагает добросовестно грозе идеи автора темного царства, точно так же, как в статье о русской женщине он только проводил последовательно и с горячим энтузиазмом холодно-желчной идеи автора статей об обломочении. Господин Польховский, имя юного рецензента, Глубоко уверовал в то, что Островский — каратель обличитель самодурства и прочего, и вот гроза вышла у него только сатирую, и только в смысле сатиры придал он ей значение. Мысли сама по себе дикая, но полюбуйтесь ей в приложениях. В них-то вся сила, в них-то вся прелесть. Катерина не протестантка, а если протестантка, то бессильная, не вынесшая сама своего протеста, катая ее, Катерин. Муж ну, ее уж совсем не протестант, валяй же его, мерзавца. Извините за цинизм моих выражений, но они мне приходили невольно на язык, когда я судорожным хохотом читал статью господина Польховского и каюсь вам вследствие статьи юного Сеида, господина Бова. Я невольно хохотал над множеством положений серьезной и умной статьи публициста-современника, разумеется, взятых только в их последовательном приложений. Протестантка Липочка, протестантки Матрена салишна и Мария Антиповна, попивающие с чиновниками Мадеру на вольном воздухе под Симоновым, как хотите, а ведь такого рода протестантизм в иную минуту невольно представится очень забавным. Но ведь смех смеху рознь, и в моем смехе было много грусти и много тяжелых вопросов выходило, из-за логического комизма. Мне право, иногда наше время представляется выраженным читателю смело, но верно в сцене высокопоэтического создания небожественной комедии, в которой поэт приводит своего героя в сумасшедший дом, и где в различных голосах сумасшедших слышны различные страшные вопли нашего времени, различные теории, более или менее уродливые, более или менее фантастические, Страшный и глубокого смысла, исполненная сцена. Небожественная комедия, 1835 год, драма польского поэта Зайгмунта Красиньского. Ведь не только господин Бофф, даже сиит его. По всей вероятности, человек, глубоким, хоть и мозговым процессом вырабатывающий свои убеждения, не только, говорю я, они не смешны своими увлечениями, Они достойны за них, разумеется, не в равной мере и сочувствия, и уважения. Ведь мы ищем, мы просим ответы на страшные вопросы в нашей малоясной нам жизни. Ведь мы не виноваты ни в том, что вопросы эти страшны, ни в том, что жизнь наша, эта жизнь нас, окружающая нам мало малоясна с незапамятных времен. Ведь это поистине страшное. Затерявшаяся где-то и когда-то жизнь, та жизнь, в которой рассказывается серьезно, как в грозе Островского, что эта Литва, она к нам с неба упала, и от которой затерявшейся где-то и когда-то отречься нам нельзя без насилия над собою, противоестественного и потом почти преступного. Та жизнь, с которой все мы сначала враждуем, и смирением перед неведомой правдой, которой все люди с сердцем, люди плоти и крови, кончали, кончают, и, должно быть, еще будут кончать, как фёдор Лаврецкий, обретший в ней свою искомую и созданную из ее соков Лизу. Та жизнь, которая в лице Агафьи Матвевны приносит обломов в жертву, деланную и изломанную, хотя внешне грациозную, натуру Ольги, и в которой он гибнет, единственно, впрочем, по воле его автора, и не миря нас, притом нисколько своей гибелью с личностью Штольца. Да, страшна эта жизнь, как тайна страшна, и как тайна же она манит нас и дразнит, и тащит. Но куда? Вот в чем вопрос. В омут или на простор и на свет? В единении ли с ней, или в отрицании от неё Губище обломовщины с одной стороны безысходно темного царства с другой заключается для нас спасение